Сразиться с дождем. Ты должен стать королем всего. Из Диаграммы Догматы наставления Задняя часть из ножей и кровати, параграф первый. Шалан сражалась с ветром, кутаясь в дождевик, украденный у солдаты, и продолжая нелегкий путь вверх по скользкому склону. Светлость! Развал Гас схватился за шапку, которую чуть не сдуло. Вы уверены, что хотите это сделать? Разумеется, хочу, бросила шалан. А вот насколько это мудрый поступок совсем другой вопрос. Такие ветра необычны для плача, которому полагалось быть временем спокойных дождей, предназначенным для размышления в семогущем отдыхе от великих бурь. Возможно, в буревых землях всё по-другому. Девушка с трудом продвигалась все выше под склоном. По мере того, как армия углублялась в расколотые равнины, шел уже восьмой день похода. Согласно карте, созданной Шалан с помощью бывшего в мостове Карлайна, местность становилась все более неровной. Девушка достигла гребня скалы и увидела то, что ей описывали разведчики. В атаке газ догнали госпожу, бормоча что-то по поводу холода. Перед Шалан раскинулось сердце расколотых равнин. Внутреннее плато, на которое никогда не ступала нога человека. Вот они, выдохнула она, Гаспочи чесал пустою глазницу под повязкой. Камни. Да, стражне газ бросила шалан. Камни, чудесные, прекрасные камни. Вдалеке она обнаружила тени, окутанные вале из моросящего дождя. Увидев их так, всех вместе, Она не могла ошибиться. Это и впрямь город. Город, покрытый вековыми отложениями крема, точно детские кубики, которые залили расплавленным воском в несколько слоёв. Для неоскушенного взгляда в нём всяких сомнений этот пейзаж не отличался от остальных расколотых равнин. Но это значение куда более велико. Зрелище доказывало её правоту. Даже каменная гряда, на которой замерла шалан, Скорее всего, когда-то было здание. С восточной стороны оно выгрызалось бурями, а с подветренной покрывалось потёками крема, пока не получился бугорчатый и неровный склон, по которому они сюда забрались. Светлость, шалан не обращая внимания на голоса внизу, неторопливо махнула рукой и повеливая дать ей подзорную трубу. Гас вручил инструмент, и Вденка принялась рассматривать расположенное впереди плато. К несчастью, линза на конце трудбы запотела. Шалан, продолжая мокнуть под дождем, попыталась ее протереть, но влага затекла внутрь. Шквальные штуковины. «И светлость!» – окликнул газ. «Не стоит ли нам прислушаться к тому, что кричат снизу?» «Там опять заметили этих неправильных паршенди?» Проворчала Шалан, снова поднимая трубу. Разве тот, кто придумал эту штуку, не должен был тщательно запечатать её, чтобы внутрь не попадала вода? Газы в атах отошли, давая место нескольким солдатам из четвёртого моста, которые добрались до вершины склона. Светлость, окликнул высокий симпатичный мостовик с непропорционально длинными руками. Великий князь Далинарота звал авангард и приказал установить безопасный периметр на плато позади нас. Шалан с неудовольствием посмотрела на внутреннее плато. Светлость, поколебавшись, продолжил мостовик. Ещё он велел передать, что если вы не придёте сами, он пошлёт отдалина, чтобы принца закинул вас на плечо и притащил назад. Я бы хотела поглядеть, как он это сделает, бросила Шалан. Подобные фразы звучало романтично, почти как сцены из какого-нибудь романа. Он так переживает из-за поршенде. «Шен, то есть Рлайн, говорит, что мы почти добрались до их родного плато, Светлость. Тут слишком много разведчиков. Прошу вас». «Нам надо туда попасть», — проворчала Шалан, указывая вперёд. «Там все секреты». «Светлость?» «Ладно», — сдалась девушка и, повернувшись, направилась вниз по склону. Поскользнулась, что не прибавило ей достоинства, но в атак успел поймать её за руку, не дав упасть лицом вниз. Они быстро пересекли небольшое плато и присоединились к разведчикам, которые стремительным шагом направлялись к основному корпусу армии. Рлайну утверждал, что ничего не знает о Клятвенных вратах или о городе, который он назвал Нараком, а не Буревым престолом. Он говорил, что Паршенди поселились здесь лишь после вторжения лети. Продвигаясь к центру равнин, солдаты Далинара всё ещё встречали отряды Паршенди, и уже произошло несколько коротких стычек. Генерал Хал считал, что набеги предназначены для того, чтобы сбить армию с пути. Шалан не понимала, как это должно сработать. Да и вечная сырость её стала тяготить. Войско провело в походе уже почти 2 недели, и некоторые солдаты начали ворчать, что вскоре придётся возвращаться в военные лагеря, чтобы не оказаться посреди равнин, когда вернутся великие бури. Шалан прошла по мосту и миновала несколько рядов копейщиков, которые устраивались за невысокими волнистыми возвышениями в камне. Скорее всего, остатками древних стен. Она обнаружила Долинара и других великих князей в шатре, установленном в центре лагеря. Это был один из шести совершенно одинаковых шатров, и по их виду невозможно было определить, в котором находились шестеро военно-начальников. Мера предостороженности, как предположила Шаланна, Войдя в шатёр, она застала их за обсуждением. На этом плато весьма благоприятные условия для обороны, говорила Лада, указывая на карту, расстелённую на походном столе. Я предпочёл бы столкнуться с противником здесь, а не двигаться дальше. Да, если мы пойдём дальше, согласился Далинар с тяжёлым вздохом. Над нами нависнет угроза разделения во время атаки, и тогда половина войска окажется на одном плато, половина на другом. В них вообще есть необходимость атаковать, размышлял Роен. На их месте я бы просто занял позицию вон там, как будто готовый к атаке, и оно нападать бы не стал. Тянул бы время, убеждая, что Враксиглуб же увязает в ожидании битвы. И так до самого возобновления великих бурь. Это верский довод, признал Аладар. Доверьтесь трусу, бросился Баряль. Он знает самый хитрый способ не ввязываться в битву. Великий князь сидел с полонной за столом поел фрукты и мило улыбался. "Я не трус", возмутился Роен, сжимая кулаки. "Я не хотел тебя оскорбить", пояснил Сибариал. "Мое оскорбление куда более выразительное. Это был комплимент, Роен. Если бы я мог решать, ты бы руководил всеми войнами. Подозреваю, жертв было бы куда меньше, а цены на нижнее обилё удвоились, узнай солдаты про то, что ты теперь главнокомандующий. Я бы заработал целое состояние". Шалан вручила слуге дождевик, с которого ручьями текла вода. Потом сняла шапку и начала сушить волосы полотенцем. Мы должны продвигаться дальше к центру равнин, вмешался На. Роен прав. Я отказываюсь от идеи разбивать здесь лагерь. Паршенди будут просто тянуть время, князь уставился на неё. Я был не в курсе, проворчал Далинар. что теперь вы принимаете решение о нашей тактике, Светлый Шалан. Ты сам виноват, заметил Сибориаль. Дал ей слишком большую свободу действий. Наверное, стоило скинуть ее с пика еще несколько недель назад, когда она заявилась на собрание в Королевской Ставке. Шалан почти сочинила ответную колкость, когда полог шатра откинулся и вошел у Сталый Адалин. Он поднял забрало. «Вот в буре принц был так хорош, даже когда виднелась лишь половина лица», — девушка улыбнулась. «Вне всяких сомнений они всполошились», — доложила Долин. Заметила ее и одарил быстрой усмешкой, а потом двинулся к столу, бряцая доспехом. «Там по меньшей мере десять тысяч неправильных паршенди. Они передвигаются по плато группами». «Десять тысяч», — повторила Лодар и хмыкнул. «С десятью тысячами мы справимся». Даже если у них лучшая позиция. Даже если нам придется нападать, а не защищаться. Мы должны легко одолеть такое количество. У нас больше тридцати тысяч солдат. Мы за этим сюда и явились. Напомнил Долинар и покосился на Шалан, покрасневшую от собственной дерзости. Это твой портал, который вроде бы находится здесь. Где конкретно он может быть? Ближе к городу, ответила Шалан. Как быть с красными глазами? Волновался Роэн. Было видно, что он очень нервничает. И вспышками, которые они производят во время сражения. Клину с бурей, когда я сказал то, что сказал, вовсе не имел в виду, что хочу двигаться дальше. Просто беспокоился из-за того, что могут сделать паршенги. Я у нас ведь не осталось лёгких путей. Если верить Эрлайну, произнесла Навания, сидевшая в кресле в дальней части помещения. Раньше только солдаты паршенди могли прыгать через ущелья. Но можно предположить, что новая форма даёт такую возможность всем. Если мы двинемся вперёд, паршенди могут сбежать. Далинар покачал головой. Много лет назад они разбили лагерь на равнинах, а не сбежали, потому что знали, что это лучший шанс выжить. На открытых каменных просторах буревых земель их можно выследить и уничтожить. А здесь у них есть преимущество. И сейчас они от него не откажутся, особенно если планируют с нами сразиться. Что ж, если мы хотим этой битвы, повёл итоги Ладар. Нам следует преградить их жилищем. Думаю, действительно стоит двинуться дальше на город. Шалан расслабилась. Каждый шаг к центру По словам Рлайна, от него их отделяло всего лишь полдня, приближал ее к лятвенным вратам. Долинер наклонился, упираясь руками в край стола, и его тень упала на военные карты. «Ладно, я проделал весь этот путь не для того, чтобы покорно ждать, что взбредет в голову Паршенди. Завтра мы начнем наступление и вынудим их на ответные меры. — Чем глубже мы зайдем? — заметил Сибариаля. Вам больше у нас шансов оказаться отрезанными и утратить возможность отступления. Правитель Дома Холлин не ответил, но Шалан знала, о чём он думает. Мы отказались от надежды на наступление много дней назад. Поспешный отход через плато превратится в катастрофу. И если Паршенги нападут, а лети сразятся здесь и победят, захватив их убежище на рак, других вариантов нет. Далинар объявил перерыв, и великие князья разошлись, окружённые слугами с зонтами. Шалан задержалась, поймав его взгляд. Через несколько минут остались только она, Далинар, долины Навани. Навани подошла к князю, взяла его за руку обеими руками. Интимный жест. "Это твой портал", проговорил Далинар. "Да", Холин поднял голову и посмотрел ей в глаза. "Насколько он реален?" Ясно была убеждена, что совершенно реален. Она никогда не ошибалась. Урис свидетельница, сейчас не подходящее время для исключения из-за этого правила, негромко сказала она. Я согласился идти вперёд отчасти из-за твоих изысканий. Спасибо. Я сделал это не ради науки как таковой, продолжил Дарина. Есть хотя и из того, что мне поведала Навания, этот портал даёт уникальную возможность для отхода. Я надеялся размыть паршэнди до того, как наступит опасный момент, в чём бы он ни заключался. Суть в том, что мы видели, он приближается быстрее, чем хотелось бы. Шаванки снова. Завтра последний день отчёта. Напомнил Далинар того, что появлялся на стенах дворца во время великих бурь. Чем бы он ни был, что бы ни предвещал, мы столкнёмся с этим завтра. И ты, Шалан, товар мой запасной план. Ты найдёшь этот портал и сделаешь так, чтобы он заработал. Если натиск зла кажется непосильным для нас, твоя тропа станет нашим спасением. Возможно, ты представляешь собой единственный шанс для выживания наших армий. И, разумеется, все валидкара. День за днём колдин отказывался позволить дождю одолеть себя. Он ковылял по лагерю с костылём, который Лапен когда-то сломал, несмотря на стоны, что капитану ещё слишком рано вставать с постели. Вокруг было по-прежнему пустынно. Если не считать время от времени попадавшихся на глаза паршунов, тоскавших брёвны из окрестных лесов или носивших мешки с зерном. Новости об экспедиции в лагерь не поступали. Король, наверное, получал их под Альпиру, но ни с кем не делился. Клянусь буре, это место выглядит зловеще. Каладин брел мимо покинутых казарм и дождь барабанил по зонту, закрепленному лапеном на костыле. Зонт помогал, в каком-то смысле. Капитан миновал с пренов дождя, что торчали из земли точно синие свечи. Каждый с глазом в центре верхушки. Жутковатые создания. Они никогда не нравились Каладину. Бывший раб сражался с ливнем. Был ли в этом какой-то смысл? Казалось, Дождь хочет, чтобы он оставался внутри. И поэтому Коэлл вышел на улицу. Дождь стремился вергнуть его в отчаяние. И потому юноша заставлял себя думать. Подросткам он мог рассчитывать на помощь Тиена, разгонявшего уныние. Теперь вспоминать о сиянии означало усилить мрак. Но этого он никак не мог избежать. Плач напоминал ему о брате, о том, кто смеялся, не взирая на грозную тьму, был полон радости и беспечной уверенности, что всё будет хорошо. Эти воспоминания перемешивались с воспоминаниями о смерти Тьяна. Голодин плотно зажмурился, пытаясь их изгнать. пытаясь забыть, как падает под ударами меча и два обученных юных новобранца. Командир Тиана выставил его в первый ряд в качестве приманки, жертвы для отвлечения врага. Кэл стиснул зубы, открыл глаза. Хватит ныть. Он не станет плакать, утопая в жалости к себе. Да, он потерял сил, но за свою жизнь Каладин потерял многих, кого любил. Переживёт и это, мог он. как пережил в предыдущие разы. Молодой человек продолжил ковылять мимо казарм. Такой хромой обход происходил 4 раза в день. Иногда с ним был Лапен, но сегодня Каладин тащился в одиночестве. С плеском пересекая лужи, он вдруг понял, что улыбается. На нём были ботинки, которые украла Шалан. И я сразу догадался, что она не рогаетка, подумал он. Надо будет ей об этом обязательно рассказать. Он остановился, опираясь на костыли, сквозь дождь глядя в расколотые равнины. За туманной завесой дождя мало что удалось увидеть. Возвращайтесь живыми и здоровыми, молился он, обращаясь к тем, кто был там. Все. На этот раз я не смогу вам помочь, если что-то пойдёт не так. Камень, тефт, долина Радалин, Шалан, весь четвёртый мост. Все они теперь сами за себя. Как изменился бы мир, если бы Каладин оказался лучше, чем есть на самом деле? И если бы он воспользовался своими способностями и вернулся в военный лагерь в месте Шалан, лучась буря светом, как был так близок к тому, чтобы открыться. И размышлял об этом много недель. Напомнил он сам себе. Ты бы никогда так не поступил. Ты слишком боялся. Ему притекла в этом признаться, но такова правда. Что ж, если его подозрения по поводу Шалан подтвердятся, Далинар всё равно может получить своего сияющего. Колодин надеялся, что она лучше воспользуется своим шансом, чем это сделал он сам. Капитан заковылял дальше, огибая казарму четвёртого моста. Замер, увидев перед входом роскошную карету с лошадьми в попонах королевских цветов. Колодин выругался и захрамал вперёд. Лапен выбежал ему навстречу без зонта. Многие даже не помыслили о том, чтобы во время плача остаться сухими. "Лапен!" воскликнул Колодин. "Что случилось? Ганчо он тебя ждёт". ответил Гердазиис, размахивая рукой. "Сам король!" Колодин неуклюже поспешил к казарме. Дверь в его комнату была открыта. Заглянув, он увидел внутри короля и лакара, который разглядывал небольшое помещение. — Моо, — сторожил дверь, — Атака, бывший королевский гвардеец, стоял рядом с монархом. — Ваше Величество, — обратился Каладин. — А-а-а, — отозвался король, — Мостовик. У Элакара были красные щеки. — Пьет, — понял Кел, — хотя тот и не выглядел пьяным. Долинар с его неодобрительными сердитыми взглядами на некоторое время исчез, и, наверное, приятно было расслабиться с бутылочкой. Во встречав короля в первый раз, Каладин решил, что ему не хватает величия. Теперь странное дело, он считал, что илакар всё-таки выглядит настоящим королём. Племянник Далинара не изменился. Прежнее властное лицо с выдающимся носом и прежние снисходительные манеры. Перемена произошла с Каладином. Те качества, которые он раньше считал королевскими, честь, воинская доблесть, благородство были заменены на менее вдохновляющие свойства лакара. И это всё, чем Далинар наделил одного из своих офицеров, уточнил Лакар с махом руки, указывая на комнату. Ох уж этот дядюшка. Ждёт, что все будут жить так же скромно, как он сам. Такое ощущение, что он совсем позабыл, как получать удовольствие от жизни. Колодин посмотрел на Моша, который пожал плечами, бряцая доспехом. Король кашлянул. Мне дала жилиты слишком слаб, чтобы добраться до моих покоев. Вижу, это не вполне соответствует истине. Прошу прощения, ваше величество, ответил Колодин. Я и впрямь плохо себя чувствую, но каждый день хожу по лагерю, чтобы восстановить силы. Я боялся, что моя слабость и мой внешний вид покажутся оскорбительными для трона. Выучился болтать как политик, ясное дело. проворчал король скрестив руки на груди. Правда в том, что мои приказы бессмысленны даже для Тёмноглазово. Я больше не обладаю властью в глазах подданных. Великолепно. Опять он за своё. Король резко взмахнул рукой. Вон отсюда. Оба. Я желаю поговорить с ним наедине. Мош обеспокоенно взглянул на Колодина, но тот кивнул. Моше так и с неохотой вышли и закрыли двери. Теперь комнату озаряла пара тусклых сфер, которые принёс король. Скорее они погаснут. «Прошло слишком много времени без великих бурь. Придется доставать свечи и масляные лампы». «Откуда ты узнал, как стать героем?» «Ваше Величество!» Переспросил Каладин, тяжело опираясь на свой костыль. «Героем!» Повторил король, небрежно махнув рукой. «Все тебя любят, мостовик!» «Ты спас Долинара!» «Ты сражался с осколочниками!» «Ты вернулся, упав в ущелье!» «Буря бы его побрала!» «Как ты это делаешь?» Откуда ты знаешь? Ваше величество, это всего лишь удача. Нет, нет, возразил король и начал метаться из угла в угол. Это закономерность, хоть я её не могу понять. Пытаясь быть сильным, я выгляжу как дурак. Пытаясь быть милосердным, позволяю людям садиться на шею. Прислушиваясь к советам, выбираю не тех советчиков. А когда я пробую действовать самостоятельно, Далинару приходится брать дело в свои руки, чтобы я не погубил королевство. Откуда люди знают, как следует поступать? Почему я этого не пойму? Я родился для этого поста трон мне дал сам Всемогущий. Почему он не наделил меня званием, не дал способностей? Это противоречит здравому смыслу. Как бы там ни было, все вокруг, похоже, знают то, чего не знаю я. Мой отец смог править даже такими, как Садис. Люди любили Гавелара, боялись его и служили ему все одновременно. Я же не могу заставить темноглазого явиться во дворец. Почему это не работает? Что я должен делать? Колодин отпрянул, потрясённый такой откровенностью. Ваше величество, почему вы об этом спрашиваете меня? Потому что ты знаешь секрет, сказал король, продолжая ходить из угла в угол. Я видел, как твои люди на тебя смотрят. «Я слышал, что люди о тебе говорят. Ты герой, мостовик!» Он остановился и подошел вплотную к Каладину. Взял за руки. «Ты можешь меня этому научить?» Каладин потрясенно уставился на него. «Хочу быть таким же королем, как мой отец!» Объяснил Алакар. «Хочу править людьми и хочу, чтобы они меня уважали!» «Я не...» Кэл сглотнул. «Я не знаю...» Возможно ли это, ваше величество? Элакар прищурился, глядя на Колодина. "Выходит, ты по-прежнему говоришь, что что думаешь? Даже после всех своих неприятностей, которые тебе это принесло. Ответь мне. Ты считаешь меня плохим королём, Моставик?" Да. Король втянул воздух сквозь зубы, продолжая держать Колодина за руки. "Я бы мог сделать это прямо здесь. Понял, Кел? Убить его." Посадить Далинара на трон, не прячась, не секретничая, не прибегая к трусливому убийству. Сражение между ним и мной казалось, что так будет честнее. Конечно, Каладина скорее всего казнят, но он вдруг понял, что это его не тревожит. Должен ли он так поступить ради блага всего королевства? Он мог себе представить гнев Далинара, разочарование Далинара. Смерть не пугала Каладина, но то, что он подведёт князя, Вот буря. Король опустил его и побрёл прочь. Что же, я сам спросил. пробормотал он себе под нос. Мне просто нужно тебя переубедить. Я придумаю, как это сделать. Я стану королём, которого запомнят. Или вы можете поступить так, как будет лучше для Леткара, заметил Кел, и отревся. Король застыл, как вкопанный. повернулся к капитану мрачнее. Не запывайся, маставик. Да не стоило мне сюда приходить. Согласен. Прознёс Коладин, случившееся казалось ему нереальным. Элакар собрался выйти, но престановился у двери, не глядя на Коладина. Когда ты появился, тени ушли. Тени? Я видел их в зеркалах краем глаза. Могу поклясться, что слышал, как они бормочут, но ты их погнал. С той пары тени не появлялись ни разу. Что-то в тебе есть особенное. Не пытайся это отрисать. Король обратил на него взгляд. «Прости, что я с тобой так поступил. Я видел, как ты сражаешься, помогая Адалину, а потом, как ты защищаешь Ринарина. -Рина. И мною овладела зависть. Вот ты, весь из себя герой, всеми любимый. Вот я, которого все ненавидят». Я должен был сам принять участие в той дуэли. Вместо этого я слишком болезненно отреагировал на вызов, брошенный тобой Амарамо. Это не ты погубил наш шанс расправиться с Адео Самая. Далинар был прав. Опять. Я так устал от того, что он всё время прав, а я всегда ошибаюсь. В этом смысле меня совсем не удивляет, что ты считаешь меня плохим королём. Элакар толкнул дверь и вышел.